Как стемнеет, будем брать. Баканов позвонил Первухину в полдень, 17 июня, когда начальник управления спецопераций готовился к выходу на ковер перед директором ФСБ, ломая голову, чем его успокоить. «Федор, мы вышли на след Глушаков». «Да ну», – изумленно и радостно ответил Первухин. «Где?» «В Рязане. Я задействовал свою личную группу следопытов и топтунов. Пообещал каждому железный крест и послал в белый свет, как в копеечку». Мужики землю рыли, но след обнаружили. Контейнер находится в Рязане. Там с ним произошла какая-то катавасия. Кстати, твои ребята случайно не участвовали? Наблюдатели насчитали пять трупов в спецкостюмах типа «Кибер». Видели каких-то парней в камуфляже. «Мои все при мне», — резко сказал Первухин. «Да это я так, к слову». Между прочим, к этой странной заварухе подключились крупные птицы из Москвы. Но кто подключился? Ребята видели двоих, Рыкова и Носового. Кстати, носовой сбрендил. Его нашли у моста через оку, раненого без руки. Никого не узнает, не говорит, писает под себя. Ты уверен? Точно, я тебе говорю. Все штаны мокрые и воняет. Я не об этом. Какого хрена начальника информслужбы президента понесло в Рязань? Равно как и советника по безопасности. Что там происходит в Рязани? По моим данным, все тихо. Ну, убили, правда, местного авторитета, вора в законе по кличке «Боксер» так это обычное дело. Небось, свои же и пришили. Обычное дело, а если не обычное? Кореши в рязанском отделении конторы молчат. Постой. Дыхание Баканова в трубке участилось. А что, если виной всему глушаки? И все слетелись туда по этой причине. Первухин с минуту размышлял, бесцельно перекладывая бумаги на столе. Может быть, ты и прав. Бондарь меня вызывает на завтра, на 10 утра. Меня тоже. Значит, по одному и тому же вопросу. Узнал, небось, подробности. У него свои каналы сбора информации, независимые от нас. Это точно. Значит, твои ребята пасут контейнер. Что ты намереваешься делать? Как стемнеет, будем брать. Могу подключить свою команду зомбиков. Не возражаю. Я уже послал туда группу из Витязи. 15 человек, но твои спецы не помешают. Договорились, но инструктировать будешь сам. Если возьмешь контейнер, завтра будет с чем идти к директору. Боишься ты его? начальник управления Тэ хихикнул. «Не так страшен черт, как его бондарь. <смех> ну, пока. Не пуха». Но Баканов уже бросил трубку и не ответил. «Интересно», — подумал Первухин, — «кто же у нас такой смелый в верхних эшелонах, что не побоялся пойти на конфликт с конторой? И кто ухайдокал носового до такого состояния? А главное, что все-таки делает в Рязани Герман Давлатович Рыков? Неужто и в самом деле пронюхала глушаках?»